Глава 60. Кейт. Сижу в машине, недалеко от дома Тиш, дожидаясь семи. Наконец, будильник телефона пищит, и я открываю дверцу. Пора. Еще раз просматриваю подготовленное соглашение. Если уж Тиш и ее нечистый на руку адвокат смогли загрузить завещание из интернета, то я тем более отыскала подходящий шаблон. Подхожу к ее дому. Впрочем, на жилье у Тиш никаких прав нет, и я сгораю от желания сообщить ей об этом. Стучу в дверь, одновременно нажимаю кнопку звонка, и сердце замирает. «Расслабься, Кейт. Это не матч по боксу, а деловая встреча». Делаю несколько глубоких вдохов. «Мы договоримся. У меня есть то, что ей нужно. Деньги». Деньги любят тишину и требуют переговоров с глазу на глаз. А такие переговоры могу провести лишь я.